Глава 26. У хитрого начала скандальный конец. Двусмысленное утверждение. Я даже не сообразила испугаться. Казалось бы, с чего? Эрик вышел из Дубравы и замер на фоне колючего чистокола из шиповника. Кожаное пальто, белая рубашка, куча цацик, как он любит, длинные светлые волосы и руки в карманах. Непринужденная и уверенная поза, разве что антураж совсем не тот. Ни света софитов, ни привычного лоска и блеска, лишь заснеженный лес и корявые стволы деревьев. А еще глаза. Сейчас они сияли странным желтым блеском. Я напрягла память, пытаясь вспомнить, какие они были раньше. Всегда казалось, какие-то невзрачные, и вот так ярко они точно не светились. Медленно и далеко не сразу мой замерзший в сосульку мозг догадался сопоставить факты. Поначалу еще мелькали идиотские вопросы, а как он добрался сюда по снегам? Следом за ним бродит куча костюмеров с чемоданами. У него рядом снегоход. И, наконец-то, самое важное — кто он вообще? Подсознание среагировало быстрее меня. Кровь жарко затукала в висках. В мозгах вихрем пролетели фразы Кайла «Молодой вожак, слишком хитрая белая тварь». Не может быть. «Привет, сестренка, и ты тут!» Ощерился Эрик скорее презрительно, нежели приветливо, из чего я сделала вывод, что Марго должна быть на моей стороне. «К муженьку в объятия примчалась или к полюбовничку?» Волчица зарычала и прижалась к моим ногам. «Похоже, будет драться». Только Эрик явно не планировал портить маникюр. Он щелкнул ухоженными пальцами, и позади нас из снега выплыли несколько белоснежных шкур. Я затравленно оглянулась. Волки перекрыли путь обратно в лес. Позади были они, а впереди Эрик. Он поморщился и указал пальцем на луну. «Вовремя! Ты не находишь?» Только сейчас до меня дошел весь ужас ситуации. Молодой вожак белых, полнолуние. «Да-да!» — словно бы нехотя улыбнулся он. «Только не думай, что это доставит мне удовольствие. Ты никогда не нравилась мне, Милованова. Ни как женщина, ни как модель. Если честно, я бы предпочел, чтобы Валей оказалась твоя непутевая подружка. Но что поделать, что поделать. придется потерпеть ради дела». Он наступал, а я медленно двигалась назад. «Аргус! Кайлан!» Заорала, что есть силы, хотя и понимала, они не услышат. «Ох, как жаль, что они страшно заняты!» — усмехнулся Эрик. «У Кайла много силы, но слишком мало мозгов, чтобы связываться со мной. А вот Аргус мог бы все испортить, но Марго...» Он слащаво мило улыбнулся волчице. «Я несказанно благодарен, что ты появилась тут так кстати. Пожалуй, ты единственная причина, что могла заставить его так глупо ошибиться!» Марго возмущенно зарычала. Даже взвизгнула от злости, чем только рассмешила Эрика. «Делин!» А вот это имя я выкрикнула так, что сорвала себе голос. «Он же здесь! Он где-то здесь, в лесу!» «Возможно, сейчас присоединился к братьям, но именно он обязан был меня услышать!» «Ха-ха!» Эрик заржал, откинув голову назад. «А это муженек моей сестры. Ты в курсе?» «В стаях не принято своим женам изменять. За это загрызут свои же!» Еще один жирный плюсик в твою карму, сестренка. Сегодня я тебя почти люблю. Он придет. Я отступала, пока не уперлась спиной в широкий ствол дерева. Правда? Эрик удивленно оглянулся. — Ну раз так, я даже готов его подождать. Как раз собирался расквитаться за то, что он умудрился увести тебя прямо у меня из-под носа. Ребята, подождем Делина. Он со издевкой подмигнул своим волкам. Давайте вместе позовем. Делин! Иди сюда! ау От этого воя у меня заложило уши. Закрыв их руками, зажмурилась, соображая. Если он так себя ведет, значит, уверен, что дел не придет. Сейчас я находилась где-то на грани отчаяния и ярости. Что ты сделал с ним? Что ты с ним сделал? Я? Он так натурально изумился, что даже Станиславский бы поверил. Старый Гидеон не разглядел истинного Фойлахами в своем младшем сыне и, по сути, угробил его. А я виноват? Я всего лишь спасаю ситуацию. Валия зверек редкий, упускать момент нельзя. Поэтому все просто. Поскольку Делин не способен исполнить свой долг на алтаре, его должен заменить другой Альфа. Делин не способен, — оскорбившись, ахнула я. Ну что ты, какая пошлая, Диана! Томно, будто бы смущаясь, проворковал Эрик. Я имел в виду совсем не это. Удовлетворить женщину он, разумеется, может. Жаль, что он не вправе взойти на алтарь. По нашим законам он женат, и, увы, не навалии, а значит, не способен вызвать огонь Фуэлахами. Ах да, он может вызвать его гнев! И огненный волк разнесет его на молекулы за то, что он приступил законы, установленные им же. Ты не знала? Ну что ж, не благодари. Я действительно не знала. Что уж тут греха таить. В глубине души лелеяла надежда, что мы с Делом сможем обойти эти условности, но если Эрик прав. Да пошел ты! Я наконец-то взяла себя в руки. Что бы тут ни происходило, бояться Эрика мой разум отказывался напрочь. «Может быть, ты не в курсе, Эрик, но на мне стоит клеймо Лианов. Так с чего ты взял, что ты тут истинный спаситель?» «О, -о, -о сердечно поздравляю!» — белозуба оскалился он. «И кому из близнецов так пламенно свезло? Надеюсь, не Аргусу? Моей маленькой сестренке это не понравится». Марго сейчас бил такой же озноб, как и меня. Я чувствовала, как она жмётся к моим ногам, но если меня трясло от холода, то ее, судя по всему, от злости. Она захлебывалась своим же рычанием и, казалось, вот-вот бросится на негодяя. «Что, если я соглашусь взойти на алтарь со своим мужем? Все по вашим правилам, не так ли?» Я решилась перейти в банк Реально, на данный момент такая перспектива меня даже не пугала, по сравнению с тем, что обозначил мне Эрик. «Не совсем», — он криво усмехнулся. «Я ничего не нарушу, если заберу тебя в качестве законной добычи. Видишь ли, наши кланы враждуют, мы в состоянии войны. Но ты не бойся, я всего лишь хочу спасти предел, Диана. Если не будешь рыпаться, обещаю, что после не убью. Но и рядом с собой однозначно не оставлю». «Рядом с тобой?» — презрительно фыркнула я. «Ты несешь какой-то бред». «Ты права, довольно болтовни». Глаза Эрика опасно сверкнули. «Уйди, Марго». Вздыбив шерсть, волчица выступила вперед. Широко расставив дрожащие лапы, она скалилась на Эрика, и даже несмотря на то, что ее била крупная дрожь, явно отступать не собиралась. «Ты что, родная?» — мило изумился он. «А ты не подумала, что на ней может стоять клеймот твоего ненаглядного Аргуса? Знаешь, что это будет значить? Что он пойдет на алтарь вот с этой вот девицей. Она может быть его женой. Согласна поделиться?» Марго отчаянно тявкнула и бросилась на Эрика, пытаясь тяпнуть его за рукав. Я поспешила ей на помощь. «Это клеймо Кайлана, выдала с вызовом, памятуя, что белые его панически боятся. «Если ты думаешь, что он позволит...» «Ну да, ага!» — хохотнул Эрик и грубо отбросил Марго в сторону ногой. «Кайл амбициозный, но не идиот. В отличие от Аргуса, ему есть чего терять». Марго ухнула в сугроб и метнула на меня недобрый взгляд. Сейчас я уже не понимала, на чьей она стороне, потому что на ее месте я бы сейчас меня загрызла. «Пусть лучше я, чем он, не так ли, милая?» Эрик наклонился к волчице, нарочито бережно помог ей подняться и потрепал по холке. Я видела, что девчонка растерялась. Минус один в моей команде, а он действительно хитрая тварь. Затравленно оглянулась. Белые скалились, преграждая мне отход. Одна, голыми руками, и я с ними не справлюсь. Мне хотя бы палку. Стоп. «А где наша спортивная бабуля?» Покрутившись вокруг своей оси, я неожиданно поняла, что Марта Митрофановна пропала. Размышлять, куда она подевалась, было некогда. Эрик, хитро сощурив глаза, уже приближался ко мне. Если допустить, что пока мы мило дискутировали с ним, бабка лихо одолела стометровку, умудрившись при этом виртуозно обойти волков, значит, помощь на подходе. Но я отмела этот вариант как маловероятный. Подняла голову, вглядевшись в ветви дуба, Тоже вряд ли, или же я совсем не знаю современных бабок. Уж их-то закаленных битвами за жизнь в собесах и поликлиниках какой-то белобрысый хлыщ не напугает. Марта Митрофановна, даже Кайла на моих глазах повергла дважды. Хорошо, Милованова, очень хорошо. Ты же не будешь доставлять мне неприятности. Эрик подошел вплотную. Я ощутила запах дорогого парфюма, заворожённо застыла, уперевшись взглядом в сияющую подвеску на груди. По сравнению с Долианами, гибкий и изящный. Из него получится не волк, а горностай. Да что за мысли идиотские? Он что, гипнотизирует меня взглядом? Из странной прострации меня вывела Марго. С глухим рычанием она бросилась на Эрика. Грубая ругань смешалась с треском рвущейся кожи дорогущего пальто. «Сюда!» Казалось, голос раздается в голове, где разум плавал в мутном мареве тумана. Шипящий шепот повторился. Я ощутила, как меня схватили за руку. Перед глазами все расплылось, словно я оказалась под водой. Мутные стволы деревьев, растерявшиеся волки. Они метались, и по сторонам, будто внезапно потеряли меня из виду. Эрик в сугробе боролся с Марго. Ее рычание и его ругательство потихоньку таяли вдали, а я стремительно удалялась. Я понимала, что меня ведут. Ноги ступали по твердой земле, колючие кусты цеплялись за одежду. — Иди за мной! — таинственно протяжный шелест. Завораживающий до колючих мурашек по спине. Сюда. Да дура ты, косматая! Скрипучий голосок развеял ауру зыбучего морока. Уж не выеживайся, коли позвать красиво не умеешь. Да дурой косоглазой слышу. Говорю ж тебе, горло прихватило, перши с утра. Бузеница мороженой вчера объелась Ой, вы куры бестолковые! Осадил знакомый голос. Девок, говорю, тащи сюда, обеих и волчицу. Мавентово интеллигентного, куда? Гляди, как расфуфырился, а кичучело на масленицу. Хоть сейчас поджигай. Покружи, покуда, глаз отведи, отправь на вороний яр. Глядишь, пару часов выкроем, покуда не очухается.